Выход 6 Максимилиан. Кого я обманываю? Подсел на неё, как последний наркоман. Я тянусь в поисках очередной дозы, которая меня убивает. Как же так? Опять все грабли мира мои. Фермер чёртов. Со злостью бросаю телефон, который мчится чуть ли не со скоростью пули. Встречается со стеной и разлетается по частям, звеня детальками об пол. Яростно впечатываю несчастный корпус ногой в паркет. Экран покрывается трещинами и лопается. Через минуту в комнату вбегает испуганная Виола. «Что случилось? Я слышала шум!» Удивлённо смотрит на остатки моего мобильного, а потом беспокойно вглядывается в моё лицо. «Ты в порядке?» «Всё хорошо, Виола. Всё просто прекрасно». Выдыхаю я и сажусь на край кровати. Мачеха следует моему примеру. «Ты можешь рассказать мне, что тебя гложет?» Берёт меня за руку и подвигается ближе. «Где ты был прошлой ночью? И с кем?» Удивлённо смотрю Виоле в глаза и не могу прочесть, какие чувства плещутся там. Машинально сбрасываю её руку и резко встаю. «В квартире, Виола!» Делаю паузу. «Один! Пожалуйста, не строй из себя мамочку! Тебе это не идёт!» Виола, побагровев от обиды, вскакивает и поспешно покидает мою комнату, с громким треском захлопнув дверь. «Молодец, Макс! План поруганья на сегодня выполнен и перевыполнен!» И вишенкой на испорченном торте стал человек, который всегда относился ко мне со всей душой. Надо бы извиниться. Завтра. Сегодня явно не мой день. Вместо противного звонка будильника встыть с постели меня заставляют вредные солнечные зайчики из окна. Который час? Пытаюсь рукой нащупать мобильный. С трудом поднимаю налитые усталостью веки, смотрю на пол и обречённо вздыхаю. Среди кусков железа нахожу свою сим-карту. Придётся купить ей новый дом. Некоторое время ищу глазами, где же в моей комнате находятся часы. Ох уж этот век гаджетов. Без них как без рук. Цепляюсь взглядом за циферблат на стене и громко ругаюсь. Я безнадёжно опаздываю в издательство, да ещё и на совещание. Наспех собравшись, выбегаю из комнаты, по дороге сталкиваюсь с Виолой, целую в щёку в знак приветствия и покидаю дом. Автомобиль петляет по узким переулкам, пытаясь срезать путь. Но всё равно, оказываюсь в пробке, нетерпеливо трапаня ладонями по рулю. Боковым зрением замечаю магазин сотовой связи и паркуюсь. Продавец-консультант, издалека увидев меня, быстро подбежал, чуть ли не столкнувшись со мной в дверях, и принялся навязчиво мельтешить вокруг. Жестом остановил его нелепые потуги и коротко озвучил, какая модель телефона мне нужна. Паренёк помчался на склад. «Принесите два», — подумав, крикнул ему вслед. «Одинаковых?» — моргнул продавец. «Второй женского дизайна», — отрезал в ответ, мысленно ругая себя за эту слабость. В издательство я прибыл, когда все уже собрались в конференц-зале. На пороге меня встретила переминающаяся с ноги на ногу Инна и затараторила. «Максимилиан Анатольевич, я всё утро вам звоню, а вы вне зоны доступа. Всё уже готово, ждём вас. Они уже расходиться хотели». Махнула рукой в сторону сидящих за круглым столом сотрудников. «Но я не позволила». «Молодец, Инноч». «Инна». Зачем-то поправил себя. «Спасибо». И громко обратился к присутствующим. «Доброе утро. Можем начинать». По залу прокатилось эхо вздохов. Отреагировал молниеносно. Встал, уперевшись руками в стол, и строго посмотрел из-под на подчинённых. Гул стих, а все мгновенно сделали серьёзный и внимательный вид. «Так-то лучше». Началось совещание с планёрки. Пока озвучивались отчёты по отделам и намечались рабочие задачи, я, вставив сим-карту в новый телефон, листал список пропущенных. Невероятное количество звонков из издательства. Парочку от Олега, несколько СМС, но ни одной весточки от... неё. «А ты, Макс, рассчитывал на что-то другое? Наступив на грабли, наслаждаясь фейерверком в голове». Из хаоса неприятных размышлений меня вырвал шум в зале. По окончании планёрки рядовые сотрудники начали расходиться по своим рабочим местам, а за столом остались мои заместители, редакторы и руководители некоторых отделов. Переходим к совещанию. Начнём с отдела продаж. Какие новости? Я перевёл взгляд на худосочного паренька в очках, который вжал голову в плечи. Это Дмитрий, начальник отдела продаж. Толковый, малый, но уж слишком неуверенный в себе. Судя по его виноватому лицу, дела у нашего издательства так себе. Я напрягся. «Максимилиан Анатольевич», — тихо начал он и, прокашлявшись, пролепетал. «Тираж книги на этом свете провалился. Не продано ни одного экземпляра. компании и книготорговцы, с которыми мы сотрудничаем, отказались закупать и…» «Ясно», — оборвал его на полуслове Это было ожидаемо. Книга принадлежала перу одного из представителей золотой молодёжи, возомнившего себя великим писателем. «Печать тиража — это своеобразный подарок от богатого отца. Ему-то мы испорченную сыном графоманом бумагу испихнём». «Что ещё?» Дмитрий сжался сильнее. Казалось, вот-вот он свернётся в клубочек и закатится куда-нибудь за плентус. Волнение несчастного парня начало передаваться и мне. компания иньен не подписала с нами контракт», произнёс он, опустив глаза на бумаге которые нервно сминал и теребил пальцами. «Это плохо». «Издательство и так переживает не лучшие свои времена. Каких усилий мне стоило разобраться с долгами, оставленными после отцовского руководства? А тут опять убытки». Я перевёл взгляд на коммерческого директора Ярослава Степановича, полноватого мужчину средних лет в сером костюме. «Чем мотивировано такое решение?» — обратился к нему. «Говорят, что нашли издательство с более выгодными условиями», — нервно дёрнул он одним плечом. «Без этого контракта мы потерпим ощутимые убытки. Надо бы на чём-то сэкономить». Многозначительно стрельнул глазами в директора по маркетингу Ольгу. Видную, но немного стервозную блондинку с планшетом в руках. «Мы не будем экономить на рекламе». Я сразу понял ход мысли Ярослава Степановича. И, предугадывая его, следующий вопрос сказал. «И на празднике, посвящённом юбилею издательства, тем более. Иначе пресса быстро пронюхает, что наши дела не важны. «Тогда не то что новое, а и старые партнёры разбегутся». Серый костюм попытался возразить, но я остановил его. «На сегодня вопрос закрыт. Обсудим его в более узком кругу. Жду ваших реальных предложений. Теперь обсудим грядущее мероприятие», — указал взглядом на Инну. Девушка встала и, поправив своё короткое платье, затарахтела, с энтузиазмом вещая о ходе подготовки к празднику. Выслушав её красочный доклад, я лишь бросил короткую фразу. «Найдите профессионального ведущего». «Но я...» — начала Инна и осеклась, встретившись с моим серьёзным взглядом. «Хорошо, Максимилиан Анатольевич, но придётся увеличить затраты». Я кивнул, а где-то недалеко обречённо вздохнул коммерческий директор. Первая половина дня пролетела стремительно. То ли из-за того, что я проспал с утра, то потому, что мыслями витал далеко за пределами издательства. На обеде я заехал домой. Вчерашняя ссора с Виолой не давала мне покоя. «Привет», — спокойно произнёс я, входя в гостиную, и сел на диван рядом с мачехой. Она листала какие-то каталоги со всякими модными штучками для своего салона красоты. «Привет», — улыбнулась она и убрала с лица выбившийся из прически платиновый локон. Виола не умела долго обижаться. Это был ещё один из её многочисленных плёсов. «Прости меня за вчерашнее. Был тяжёлый день. Да брось, я уже и забыла. Но с отцом поговори. Он очень переживает после вашего разговора, место себе не находит. Я, конечно, до сих пор не в курсе, что случилось с твоей матерью, но уверена, Толик не собирался ни в чём тебя обвинять. Ты неправильно понял», — нахмурила брови мачеха. В ответ я лишь определённо промычал, отчего Виола недовольно хмыкнула. «Обсуждать мать и отношения с отцом я не готов. По крайней мере, сейчас. Возможно, никогда». Повисшую над нами тишину разорвал громкий звонок в дверь. «Откроешь? Я на минуточку», — попросила мачиха а сама направилась в комнату к Анатолию. Я кивнул, радуясь, что не придётся продолжать разговор. Быстро преодолел коридор и распахнул дверь собираясь поприветствовать нагрянувшего гостя «Серьёзно?» Ранее Карина. Моё утро началось не с кофе. Прямо возле уха требовательно завибрировал телефон. Я вскочила и чуть не свалилась с кровати, всё ещё не различая границы между сном и реальностью. Протёрла глаза и, не обратив внимания на номер, провела пальцем по дисплею. Получилось не с первого раза. Всему виной последствия бурного приключения моего мобильного в клубе. Наконец смогла ответить. Голос на том конце линии подействовал на меня лучше любого энергетика. «Доброе утро, Карина! Надеюсь, не разбудил?» «Да, Игорь Александрович, доброе. Слушаю вас». На одном дыхании выдала я и замерла в ожидании того, что он мне скажет. Игорь Александрович — мой будущий начальник, точнее, руководитель той самой дизайн-студии, где я пытаюсь получить работу. Мой проект после целого ряда поправок был, наконец, готов, сдан и отправлен заказчику так что теперь я, затаив дыхание, ожидала вердикта. «Заказчик посмотрел ваш дизайн-проект, но у него остались некоторые... вопросы. Я договорился, что вы лично приедете и обсудите всё на месте». «О, я...» — выдохнула взволнованно. «Интересно, эта студия всех стажёров отправляет к своим богатым влиятельным клиентам. Они здесь исключительно такие. А если я сделаю что-то не так? Рискованно». Или конкретно с этим человеком никто не смог договориться, и на амбразуру решили бросить самого ненужного работника, так, кстати, подвернувшегося под руку. Ещё, Карина, если вам удастся угодить этому заказчику и оформить сделку, то место дизайнера в нашей студии — ваше. От неожиданности я поперхнулась и закашлялась. Подозреваю, Игорь Александрович отправляет меня на заведомо провальное задание. Зря меня недооценивают. Теперь у меня есть цель. Я сделаю всё, чтобы наконец-то отвоевать эту работу. Я согласна. Диктуйте, — уверенно говорю я, от чего начальник как-то неоднозначно хмыкает. Хорошо. Заказчик Виолетта Игоревна Ланская. Адрес сейчас сброшу эсэмэской. Я пообещал ей, что вы будете в час. Быстро тараторит мужчина, видимо, чтобы я не успела передумать. Уже даже пообещали? — усмехаюсь я. Принято. Разрешите выполнять? Что? — недоумевает Игорь Александрович. «Ах, да, конечно. До связи!» И отключается. Через минуту на мобильный приходит сообщение. Запоминаю адрес и имя заказчика. До обеда времени ещё достаточно, так что успею подготовиться ко встрече. «Виолетта Игоревна, готовьтесь. Мы просто обязаны договориться». Задумчиво кручу в руках телефон. Вчера Макс хотел о чём-то со мной поговорить, и по голосу было похоже, что это нечто серьёзное. Может, стоит перезвонить? Как минимум неприлично игнорировать человека. А как максимум? Не хочу копаться в своих мотивах, просто тыкаю пальцем в экран и пытаюсь выбрать нужный номер. От моих манипуляций трещина становится больше и расходится в разные стороны тоненькой паутиной. Дисплей окончательно отказывается меня слушаться. Как не вовремя. Наверное, не судьба. Принимаю душ, одеваюсь в сдержанный юбочный костюм нежного бирюзового цвета. Долго просматриваю эскизы, файлы на компьютере и флешки. Всё, что связано с вымученным мною проектом. Беру с собой папку с бумагами, и, кажется, я готова. Пару секунд собираюсь с духом перед тем, как спуститься в гостиную, потому что совершенно не представляю, как вести себя с Амелией, если вдруг с ней столкнусь. Мои опасения оправдались. Она сидела в кресле у телевизора, насупленная и недовольная. «Доброе утро!» — неуверенно пролепетала я. В ответ мама лишь слегка кивнула головой, а потом нехотя указала взглядом на коробочку, что лежала перед ней на столе. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть, что внутри. «Новый телефон?» — удивилась я. «Мне? Вы купили мне мобильный?» «Спасибо. У меня как раз...» Амелия поднимает палец вверх, указывая, чтобы я притихла, а потом отрицательно качает головой. «Честно говоря, терпеть не могу эти игры в молчанку, но мама умеет обижаться только так». «А кто купил? Откуда это?» Задаю неправильный вопрос, ведь на него нельзя ответить односложным жестом. Амелия лишь пожимает плечами и демонстративно разворачивает журнал, намекая, что разговор окончен. Если это, конечно, можно назвать разговором. Что ж, подарками не раскидываются. Потом разберусь, откуда он. А сейчас достаю новенький смартфон, переставляю в него сим-карту из своего пострадавшего и выхожу из дома. Через полчаса я уже стою на пороге двухэтажного дома и неуверенно царапаю ногтями папку с эскизами. Вот уже минут пять я всё никак не могу решиться нажать на кнопку звонка. «Добрый день, Виолетта Игоревна. Меня зовут Карина Огнева, и я ваш дизайнер». Как мантру повторяю про себя текст «Приветствия». «Так, соберись, тряпка, и не разбирайся». Выдыхаю, натягиваю на лицо милую улыбку и вдавливаю до упора звонок. Слышу, как изнутри доносится довольно мелодичная трель. Одними губами ещё раз нашёптываю то, что планирую сказать заказчику. Дверь открывается, и от этого учащается мой пульс, а сердце бьётся где-то в горле. Дежурная улыбка. Поднимаю глаза и... «Серьёзно?» В унисон восклицаем мы вместе с хозяином этого дома. Передо мной стоит никто иной, как Максимилиан Стравинский, собственной персоной. Похоже, моя судьба — отчаянная приколистка. «Раз уж подбрасывает мне такие ситуации. Или я у неё на особом счету?» Макс не спешит впускать меня внутрь, а наоборот выходит сам, чуть прикрывая за собой дверь. «Как ты узнала мой адрес? Мама твоя подсобила? Зачем ты здесь?» — цедит он сквозь зубы. «Я...» — не до конца оправившись от шока, мычу что-то несвязное. «Не поверю, что соскучилась», — ухмыляется мужчина, а потом со злостью добавляет. «Я же предупреждал, не приближайся к моей семье». Как только ко мне возвращается способность говорить, а мысли в голове прекращают отплясывать чечётку, я смело смотрю прямо в глаза Максу, гордо вздёрнув подбородок, и уверенно, с лёгким налётом стервозности, говорю, «Если ты думаешь, что всё в этом мире крутится вокруг тебя, спешу тебя разочаровать». «Нет, я пришла не к тебе. Меня ждёт Виолетта Игоревна». «Что тебе нужно от моей мачехи?» «Ах». Вот кем ему приходится мой заказчик. Это многое объясняет. Теперь понятно, почему у неё другая фамилия. Видимо, они с отцом Макса не расписаны. Но это не моё дело. Открываю рот, чтобы сказать на Халлу пару ласковых, но за его спиной вдруг распахивается дверь, и на пороге появляется молодая и эффектная блондинка. Никогда бы не подумала, что это мачеха Макса. Больше похоже на сестру или... Так, никаких или «Добрый день, Виолетта Игоревна. Меня зовут Карина Огнева, и я ваш дизайнер». С вымученной улыбкой выдаю ей отрепетированную фразу и протягиваю руку, боковым зрением замечая, как Стравинский изменился в лице. «Максимилиан, это ко мне!» Сияющим лицом говорит она и тут же задумчиво закусывает нижнюю губу. «Карина Огнева, дочь Амели?» Медленно киваю головой в ответ. «Вы же с Максимилианом...» Растерянно переводит взгляд с меня на своего пасынка и обратно. Мы с Максом на секунду встречаемся глазами и сразу же отворачиваемся друг от друга. Да уж, неловкий момент. «Впрочем, это не моё дело», — расплывается в ослепительной улыбке виолета и показывает мне рукой, приглашая войти. Из-под лоб я поглядываю на Макса. Он стоит, засунув руки в карманы брюк, и, кажется, злится. Я не могу до конца понять, какие эмоции сейчас выражает его лицо. Вздыхаю, переминаюсь с ноги на ногу и нерешительно переступаю порог дома, с которого, возможно, начнётся моя карьера дизайнера. Поэтому нужно отбросить все сомнения и вспомнить, зачем я здесь. Вижу цель, не вижу препятствий. И тебя, Максимилиан Стравинский, тоже не вижу. Ты не сможешь мне помешать поймать свой шанс за хвост. Блондинистый такой, с платиновым отливом. «Знаете, Кариночка, вот вроде всё так, но чего-то не хватает». Мило произнесла Виолетта Игоревна после получаса нудных обсуждений и внесения правок. «Мои нервы начали сдавать, но я из последних сил держала себя в руках. Мы посмотрели, кажется, все возможные стили, перебрали разные цвета и оттенки, материалы и элементы декора. И в конце концов просто вернулись к исходному проекту. Усугубляло моё и без того плачевное состояние то, что всё это время рядом был маркс Он стоял возле арки, разделяющей гостиную и кухню, молча за нами наблюдая, словно надзиратель. Я то и дело невольно поглядывала на него, встречаясь с его задумчивыми синими зеленцой глазами. Ваша гостиная визуально будет казаться светлее и просторнее, а персиковые оттенки придадут ей тепла и уюта. При этом мы сохраним функциональность, сделаем нишу вот здесь. Я тыкала пальцем в эскизы, в очередной раз перечисляя преимущества моего проекта и пытаясь достучаться до этой непробиваемой женщины. «А может, всё-таки выкрасим стены в розовый?» Вдруг хлопнула ресницами виолета окончательно введя меня в ступор. Я бросила быстрый обречённый взгляд на Максимилиана, будто ища поддержки, но тот лишь весело ухмыльнулся и, развернувшись, направился в кухню. виолета Игоревна», — выдыхаю я после паузы, — «я всё же советую вам...» «Виола, это и правда отличный дизайн-проект». «Предлагаю на нём остановиться», — обрывает мою речь Сравинский, возвращаясь, и ставит на стол перед нами два стакана с соком. Недоуменно приподнимаю одну бровь и с подозрением смотрю на Максимилиана. Почему это он вдруг решил помочь? Что задумал? Мужчина подмигивает мне и улыбается одними уголками рта, ещё больше изумляя и обескураживая. Осторожно перевожу взгляд на заказчицу, ожидая ответа, но вижу, как она поменялась в лице. Явно чем-то недовольна. В мгновение ока хмурое выражение сменяется неестественной улыбкой, и Виолетта заботливо говорит Стравинскому. «Максимилиан, кажется, ты уже опаздываешь на работу». «Не очень оригинальный способ от меня избавиться», — смеётся тот. но ну да, ты права. Пойду собираться. Надеюсь, гостиная не станет розовой к тому времени, как я вернусь». Макс быстро поднимается по лестнице, ведущей на второй этаж и оставляет меня наедине с мисс «не знаю, чего я хочу, но не того, что вы предлагаете». «Предатель». Виолетта провожает взглядом своего пасынка, и когда тот скрывается из виду, поворачивает голову ко мне. Неуверенно смотрю на неё и жду приговора. «Карина», — произносит серьёзно, — «что у вас с Максимилианом?» От неожиданности вздрагиваю и отвожу взгляд. Этот вопрос заводит меня в тупик. Действительно, что? Сделка? Статус невеста на выход? «Эм, ничего. Говорю почти правду. Карина, почему-то каждый раз, когда Виолетта обращается ко мне по имени, по моей спине пробегает холодок. Ты извини, но я в курсе, что у вас было свидание. Это я поспособствовала вашей встрече. Однако Максимилиан мне абсолютно ничего не рассказывает». Обиженно всплеснула руками. Я усмехнулась. «Конечно, ничего не рассказывает. Чем ему хвастаться? Тем, что какая-то девица устроила ему антисвидание?» «Даже два. С романтическим продолжением в кустах. Или тем, что теперь у него есть фиктивная невеста. Так себе послужной список у Макса». «Не о чем рассказывать, Виолетта Икаревна. Нас ничего не связывает». Произношу тихо, пряча глаза. «Понятно». Женщина улыбается и участливо берёт меня за руку. «Знаешь, я думаю, твой дизайн-проект нам подходит. Мы можем подписать договор». Эти слова прошибают меня по похлеще электрического тока. «В душе я просто ликую и танцую ламбаду, но внешне стараюсь выглядеть спокойной». «Спасибо, Виолетта Игоревна. Уверена, мы сработаемся», — невозмутимо говорю я. Женщина кивает, потом бросает взгляд на тумбочку у стены и поспешно вскакивает с диванчика, на котором мы всё это время сидели. «Я сейчас только отнесу Максимилиану телефон», — щебечет она и хватает с тумбочки мобильной. «Что-то он мне напоминает. Кажется, это та же модель, что и у моего утреннего подарка». Только цвет другой. Совпадение? Подумаю об этом потом. Сейчас меня волнует другое. Не изменит ли эта женщина по пути своё решение? Уж очень всё шатко и неопределённо. Каждая минута ожидания кажется мне вечностью. Чтобы хоть как-то скоротать время, собираю эскизы, потом встаю и подхожу к камину, на котором стоят фоторамки. Рассматриваю снимки. На одном из них Виолетта в обнимку с красивым мощным брюнетом, который выглядит намного старше её. Наверное, это и есть отец Максимилиана. Перевожу взгляд на другую фотографию. Передо мной Макс в манте выпускника вуза. Серьёзный и кажется немного грустный. Протягиваю руку и провожу подушечками пальцев по холодному стеклу, оставляя след. Чуть поодаль за часами замечаю ещё один снимок и беру в руки. С него на меня смотрит счастливая семья. Женщина, чьи черты лица напоминают мне Максимилиана. Анатолий, но только гораздо моложе. И мальчик лет тринадцати. Его сине-зелёные глаза сложно не узнать. «Добрый день!» — слышу за спиной мужской голос. Тембр, как у Макса, только грубее и с хрипотцой. Чуть ли не подпрыгиваю от неожиданности и выпускаю из рук рамку, которая летит на пол и со звоном встречается с паркетом. По стеклу расползается трещина, прямо по изображению женщины, имя которой я не знаю искажая и в конечном итоге полностью скрывая её лицо. Быстро хватаю рамку, царапая палец об осколке и оставляя кровавый след на ней, и виновато поворачиваюсь к мужчине. «Извините, я случайно». «Да уж, Максимилиан будет недоволен», — задумчиво произносит тот и забирает у меня снимок, задерживается на нём взглядом, тяжело вздыхая. «Скажем, что это я разбил», — подмигивает мне. Выглядит мужчина, мягко говоря, неважно. Лицо в синяках, правая рука в гипсе. Дополняют образ отросшая щетина и взъерушенная тёмная шевелюра. От того красавца, которого я видела на снимке, сейчас мало что осталось. но Вопрос вылетает из моих уст быстрее, чем я успеваю его обдумать. «Вы же отец Макса?» На этих словах мужчина удивлённо поднимает брови и, наклонив голову, всматривается в моё лицо. Я нервно обхватываю себя руками, будто пытаясь защититься. «Макса?» Медленно произносит он. «Давно я не слышал это имя. Максом сына всегда звала Александра. И после её смерти он запретил кому бы то ни было обращаться к нему так. Но не тебе!» Анатолий тепло улыбается, а я замираю ошеломлённо. «Александра — это мать Макса? семельяна Запинаясь, спрашиваю я, и старший Стравинский кивает утвердительно. «Александра!» Перед глазами всплывает обложка книги и надпись «Алекс Великий». Вспоминаю всё, что она говорила на презентации. Закрываю глаза и вздыхаю. «Какая же я дура!» Анатолий разворачивается и молча уходит на кухню, оставив фоторамку на столе. Наблюдаю, как там он пытается достать что-то из шкафчика, но загипсованная рука усложняет процесс. Подбегаю к мужчине и касаюсь его руки со словами «Давайте я вам помогу!» Анатолий хмыкает и качает головой. «Никогда не предлагай мужчине свою помощь!» «Он может счесть это за жалость», — серьезно говорит он, глядя мне прямо в глаза. А потом черты его лица смягчаются. «Присаживайся». М да понятно, с кого Макс берет пример. Но я-то уже понимаю, что это просто ледяная оболочка, под которой он пытается скрыть свою боль. Послушно занимаю один из стульев у барной стойки. Анатолию всё-таки удается взять бутылку виски с полки. Вторым этапом он приносит два стакана. «Я не пью» спохватываюсь, вызывая насмешку на лице мужчины. «Я тоже». Садится рядом. «Не пил». «До смерти Александры». «Что с ней случилось?» Вырывается у меня, но я тут же прикрываю рот рукой. «Извините». «Автокатастрофа». Стравинский-старший наливает себе и тут же залпом опустошает стакан. «Вы же понимаете, что это не выход?» Указываю взглядом на алкоголь. «Ты говоришь, как Максимилиан», — хмыкает Анатолий и как-то поэтически смотрит на меня. «Вы с ним... вместе?» «Что же за день откровений сегодня?» «Надо убираться поскорее из дома Максимилиана и из его жизни». «Нет», — коротко бросаю я, но, кажется, Анатолий не верит. «Я здесь от дизайн-студии и...» «Значит, будете», — перебивает меня и наливает себе ещё виски. «С чего вы взяли?» «Во мне поднимается возмущение». «Я просто знаю», — пожимает плечами мужчина и осушает следующий стакан. Анатолий хочет сказать мне что-то ещё, но вдруг морщится и хватается рукой за сердце. Тяжело дышит и сгибается пополам, упираясь гипсом в барную стойку. Резко встаю и приближаюсь к нему, но не знаю, чем помочь. Зря я прогуливала медико-санитарную подготовку. Ох, зря. Не придумываю ничего лучше, как позвать Макса. Выскакиваю в гостиную, но не рискую подняться в его комнату. «Макс!» — кричу я, кажется, на весь дом. Тот появляется буквально через пару секунд. В несколько широких шагов преодолевает лестницу и подбегает ко мне, хватая за плечи и взволнованно глядя в глаза. «Что случилось?» «Твоему отцу!» — освобождаюсь от его хватки. «Плохо!» В гостиную поспешно спускается и Виолетта. Веду их на кухню, где всё так же согнувшись сидит Анатолий. Макс бросает недовольный взгляд на выпивку, на отца, и переводит на меня. Его глаза пылают гневом, и я невольно сжимаюсь. Виолетта мечется вокруг Анатолия, просит Максимилиана принести какие-то лекарства, но тот лишь закипает от злости. В какой-то момент он просто смахивает со стола бутылку вместе со стаканами и истошно орёт. «С ума сошли! Что вы здесь устроили?» «Максимилиан, пожалуйста!» Чуть не плачет Виолетта но пробудившегося зверя кажется уже не остановить. Рискую подойти к нему ближе и касаюсь ладонями его лица, заставляя Макса посмотреть мне в глаза. Мужчина замирает, но его кулаки всё ещё сжаты, а тело напряжено. «Макс, сейчас твоему отцу очень плохо», — спокойно, но твёрдо говорю я. «Поэтому, пожалуйста, принеси лекарство, а уже после выскажешь всё, что думаешь. Хорошо?» Легко провожу пальцами по его щекам, не прерывая зрительного контакта. Как бы тяжело он мне не давался. Максимилиан медлит, а потом молча разворачивается и уходит. Кажется, он меня услышал. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Говорю же, будете!» — раздаётся хриплый смешок Анатолия за моей спиной. И я не сразу понимаю, о чём он. в Стравинскому-старшему после принятого лекарства стало легче. Виолетта суетилась вокруг него, я настаивала на скорой, а Макс хмуро следил за всем со стороны. прекратите Рявкнул Анатолий и встал со стула. «Я пойду к себе. Всё в порядке». Виолетта подскочила к мужу, желая помочь, но споткнувшийся его предупреждающий жест тут же отпрянула. «Да уж, правило Стравинских распространяется на всех». Анатолий прошёл мимо сына, бросив на него быстрый взгляд, и направился к себе. Виолетта засеменила следом. «Глядя на всё это, я кардинально поменяла своё мнение о ней». Из легкомысленной блондинки, коей она показалась мне при первом знакомстве и общении, она превратилась в сочувствующую и, чего уж таить, глубоко несчастную женщину, которая пытается спасти и исцелить того, кто этому всячески противится. Когда отец и мачеха покинули кухню, я перевела своё внимание на Макса. Он стоял, прислонившись спиной к стене, покрытой бамбуковыми обоями, и смотрел прямо перед собой пустым холодным взглядом. Не знаю, какая кошка пробежала между Максимилианом и его отцом, однако сейчас ни один из них не готов сделать шаг навстречу. Так и убивают друг друга. Медленно, мучительно, методично. «Я завезу тебя домой», — обратился ко мне Стравинский и Тоном, не возражений. Но когда меня это останавливало? «Не стоит, я уже вызвала такси», — соврала я. «Карина, пожалуйста, не спорь», — закатил глаза Макс. «Я устал с тобой бороться, особенно сейчас». Он говорил это искренне, а в его голосе проскользнули нотки отрешённости и измученности. «Мне надо бы развернуться и покинуть этот дом, вместе с проблемами его обитателей, забыть как страшный сон. Но здравому смыслу вопреки я подхожу к Стравинскому и беру его за руку. «Так не борись», — чуть слышно говорю ему. «Ты же сам записал меня во враги» — и пожимаю плечами. «Иди сюда, дьяволёнок», — выдыхает Макс и притягивает меня к себе, заключая в объятья. Впервые за всё время нашего знакомства я даже не пытаюсь сопротивляться. Наверное, тоже устала. Моя голова покоится на груди Максимилиана, и я слышу учащённое биение его сердца. Одной рукой мужчина держит меня за талию, другую запускает в мои волосы, вызывая дрожь по всему телу. Чувствую, как он целует меня в макушку и замирает, уткнувшись носом. А я закрываю глаза». Не понимаю, в какой момент этот несносный нахал стал для меня чем-то большим, чем лжеженихом. Эту кратковременную идиллию прерывает громкий женский кашель. Нехотя, открываю глаза и вижу Виолетту. Она серая, как грозовая туча. Того и гляди, шарахнет молнией. Её вид отрезвляет меня, словно ушат ледяной воды. Я отталкиваю Макса. Он не хочет меня отпускать даже после того, как уже заметил присутствие мачехи. Но всё же сдаётся. «По поводу дизайн проекта», — холодно цедит виолета «Я дам вам ответ на днях. До свидания». «Виола», — строго смотрит на неё Максимилиан, но та просто уходит прочь. Я решила воспользоваться моментом. Перемещаюсь в гостиную и забираю свой проект, а вместе с ним разбитую фоторамку, оставленную на столе Анатолием. Последнюю виновато протягиваю Максу, пряча глаза. «Извини, это я разбила. Случайно». «Ты ходячая катастрофа». Усмехается он, а потом хмуро смотрит на рамку. «Откуда кровь?» «Я порезалась немного и испачкала. Прости», — шепчу я. А Макс меняется в лице. Он приближается ко мне вплотную и берёт за запястье, осматривая мои руки. На пострадавшем пальце тонкая дорожка запёкшейся крови. Выглядит так себе, конечно. «Жить буду», — пытаюсь пошутить я, пока Макс несёт спиртовые салфетки и пластырь. Потом заботливо обрабатывает мой порез и заклеивает палец а я не могу сдержать улыбки. «Что?» — Стравинский поднимает на меня глаза, а я лишь неопределённо пожимаю плечами. «Не переживай насчёт проекта. Я поговорю с Виолой. Просто добивает меня своей учтивостью». «Нет, не нужно!» — машу головой я, забирая руку из его тёплых ладоней. «Пусть она сама решит. Для меня это важно!» Максимилиан как-то странно смотрит на меня, чуть наклонив голову и прищурившись. А потом заключает. «Хорошо». «Как скажешь». «Да что с ним не так сегодня?» «Честно говоря, это начинает пугать». «Затишье перед бурей?» Игнорируя жалкое попискивание своей интуиции, всё же соглашаюсь поехать с Максом. Пока он добрый. Остановив возле моего дома, Стравинский сразу выходит из автомобиля и с показной галантностью распахивает передо мной дверь. «Не человека а американские горки. Никогда не знаешь, на каком повороте тебя с ним занесёт и куда скинет». Мешкою, растерянно рассматривая этого паяца. «Не так? Надо было с поклоном?» С насмешкой говорит он, увидев моё замешательство. «Тебе когда-нибудь надоест надо мной издеваться?» С показной суровостью произношу я. «Вряд ли». Подаёт мне руку и помогает выйти из машины. Теперь мы оказываемся с ним лицом к лицу, и у меня нет пути отступления. Спиной опираюсь в холодный металл автомобиля. «Послушай, Макс Семельян». «Заикаясь, обращаюсь к Стравинскому, и из-за всей этой истории с именем забываю, что хотела спросить». «Хм. Отец рассказал», — приподнимает одну бровь и настороженно вглядывается в мои глаза. «Да, честно признаюсь и жду его реакции». «Не заморачивайся. Я уже привык к тому, как ты меня называешь». Макс упирает руки в машину по обе стороны от меня. Приближается так, что я чувствую его дыхание на своей коже. Оно обжигает» потом наклоняется к моему уху и шепчет. «Возвращаю должок». Нежно прикусывает мочку, после чего спускается поцелуями вниз по шее. Слегка откидываю голову назад, открываясь Максу. Но он останавливается и как-то странно смотрит на меня. А в его глазах плещется зелёный огонь. «О, нет. Я уже в курсе, к чему это всё приводит. Плавали, знаем. Потом оскорбит и посмеётся. Нет, спасибо. Сыта по горло таким поведением. Добавки не надо. От этих качелей начинает тошнить. Пытаюсь вызвать в себе злость и вытеснить те непонятные, пугающие чувства, которые поднимаются внутри от близости с Максимилианом. Отталкиваю невыносимого мужчину, выбираясь из кольца его рук, и собираюсь идти домой. «Я позвоню тебе», — говорит он так, будто мы и вправду встречаемся. Не успеваю додумать эту мысль, как вспоминаю, о чём хотелось с ним поговорить. «Послушай, это же ты прислал мне новый смартфон». Спрашиваю Стравинского, и по выражению его лица всё понимаю. Я не могу его принять. Хочу достать телефон, но Макс останавливает меня. «Ладно, отдашь, но позже», — взмахивает указательным пальцем. «Ты хочешь сейчас остаться без связи? Как тогда ты узнаешь, какое решение примет Виола? Как сообщишь о нём своему работодателю?» «И... всё-всё, поняла?» Поднимаю руки ладонями вверх. «Ты умеешь уговаривать», — добавляю со вздохом. «Но потом я телефон верну». «Хорошо. Считай, я дал его тебе в аренду», — подмигивает мужчина. «В аренду? Чем же я, по-твоему, должна расплачиваться?» Хмурюсь от непонятной перспективы. Вместо ответа он заливисто смеётся, а потом выдаёт. «Да что с тебя взять-то, кроме анализов?» Я хлопаю его ладонью по плечу, но мои губы сами расплываются в улыбке. Слишком уж заразительный у Макса хохот. «Ладно, иди уже, добропорядочный налогоплательщик», — ухмыляется мужчина и серьёзно добавляет. «Потому что с каждой твоей улыбкой мне всё сложнее тебя отпускать». Касается моей руки, поглаживает пальцами, посылая заряды тока и заставляя сердце биться, как сумасшедшее. «Мой личный дефибриллятор». «Нет, никакой он не мой». Встряхиваю головой, прогоняя захлестнувшие меня чувства и делаю шаг назад, разрывая ту невесомую связь, что протянулась между нами. «Слишком много непонятных действий и эмоций на сегодня. Я должна спокойно обдумать всё случившееся». «Мне пора. Пока». Лепечу, но голос надрывается. Максимилиан лишь улыбается в ответ. «Мило так, нежно». «Всё, хватит». Резко поворачиваюсь к нему спиной и уверенно шагаю по направлению к дому. Да, я бегу с поля боя. И мне не стыдно. Просто необходим перерыв. Я знаю, что Макс всё ещё смотрит мне вслед. Чувствую. Хочу обернуться, но не позволяю себе этого сделать. Поспешно прячусь за кованными воротами, которые с грохотом закрываются за моей спиной».